Город представлял собой памятник советской тропической культуры и архитектуры. Много бетона, пальм, разноцветные двери и окна, выкрашенные крыши домов, поржавевший металлолом на засыпанных песком и землей тротуарах. Небольшой антураж добавляли сотни трупов, местами стянутых в одну кучу, а местами все еще лежащих по тротуарам до да закоулкам. Жители Мариэля приветствовали возвращение своих мужчин и прибывшие подкрепления, что выглядело весьма и весьма солидно. Огнестрельное оружие, военная униформа, мечи, топоры и прочее холодное оружие за поясом. И даже то, что мы с этим оружием выглядели как дилетанты, их не смущало. Ну, висит, болтается, синяки на ноге набивает. Ничего удивительного в этом нет. Мы же не средневековые рыцари и не конкистадоры. Другое дело, что мои люди этим самым оружием научились дубасить тех, кто, сломя голову, бросается в ближний бой, готовый прокусить шею. И мы дубасили до самого заката всех, кого находили. Более того, для жителей Мариэли мы стали в каком-то роде необходимым злом. Тяжело поднять руку на собственного родственника. На мать, сына, отца, деда или внучку. Даже если они монстры и готовы вцепиться в глотку. Тяжело убивать тех, кому уже не суждено радоваться жизни. Нам это было делать чуть проще, чем местным, хотя и у нас зачастую к горлу подкатывал ком, который спустя время сменялся яростью. К закату город был зачищен. Местные собрались на площади и под всхлипывание и слезы потерявших родных и близких молча смотрели на уходящее солнце, разливая в стаканы крепкий ром. С заходом же солнца по всему городу зажглись поминальные свечи и мы ушли в свой лагерь. Пешком. Несмотря на предложение довести нас, я отказался. Если у кого-то из ребят все еще остались силы, пусть они потратят их на дорогу. Хоть мы и помогли и спасли многих, части местных нужно время для того, чтобы прийти в себя и найти в себе силы жить дальше. Отдыхаем, бойцы. Завтра будет новый день. Жду всех, кто хочет жить и дальше в 7 утра на причале. Распустил я всех, понимая, какой ад они пережили». Обессиленные, слегка выпившие и поевшие, они, скорее всего, уснут сразу же, как только упадут на койку. А именно это мне и надо. Самобичевание некоторых, как в море нам, не поможет. У них просто не должно оставаться ни сил, ни времени на мысли о том, что где-то там, вдалеке, есть их родственники, которые сейчас подвергаются опасности. Это путь к саморазрушению. И этого я допустить не могу. Идрис. Будь добр, организуй осторожные рейды к ближайшим складам. Там не должно быть кого-то из зомби, а выжившие вполне. Все, кто мог, уже присоединились к веселью в этот день. Мы уже в процессе. Два соседних терминала зачистили, пометили товары первой необходимости для погрузки. Выжившие есть, но меньше, чем хотелось бы. А зомби – буквально пять недобитых бедолаг на столь огромную территорию. Обрадовало у меня, и я понял, что соратники по выживанию мне попались отличные. Тогда дальние склады также зачистите. Риска ноль, спрятавшихся выживших можно найти. Могут быть и раненые, так протянем же им руку помощи. отсолютовал я ему и отправил в свою комнату. Сам отключился, провалившись в сон прямо во время размышлений о планах на завтрашний день. И снились мне бесконечные полчища монстров и смелые люди, стоящие плечом к плечу. Но это был сон, а не воплощение очередной короткой жизни на неизвестной мне планете. «Михаил, просыпайтесь». Афина, как всегда, исполнила мою просьбу и смогла достучаться до меня даже через этот сон. Но вот проблема. Организм настолько вымотался, что веки словно клеем сцепили. Я уже соображал, моя голова уже понимала, где я нахожусь. Слышала Афину и шум моря. Но я не мог ни рукой двинуть, ни открыть глаз. Будто нервная система, в отличие от мозга, все еще спала. «Михаил, просыпайтесь». Вновь прокричала Афина, и я предпринял новую попытку встать. Четно, Даже пальцем пошевелить не могу. Все, что я могу, это вдох. Выдох. Контроль дыхания. Выдохнул. Замер, не вдыхая. Организму стало не хватать кислорода. Странное ощущение разлилось по всему телу и в какой-то момент просто сработала кнопка тревоги организма, подобная тому, что заставляет утопающего раскрыть рот и начать жадно тянуть в легкие все, что придется. А! Я вскочил с кровати и широко раскрыв болезненно покалывающие глаза, вдохнул полную грудь воздуха. Тело покрылось потом, мышцы не просто заныли, они закричали и завопили, даже несмотря на свою тренированность. Время. 6 часов 5 минут утра. Вы больше 5 минут не могли проснуться. Афина дала отчет, проникнув в стоящее на столе радио. Да, знаю. Я едва смог очнуться. Я помотал головой и подумал, что нам на корабле не помешает высококлассное медицинское оборудование. Аптечками вечно питаться не будешь. В 7 часов общий подъем делай, кроме тех, кто вернулся с ночного дежурства. Попросил я Афину и потянулся за бутылкой воды. Подъем, легкий завтрак, чтобы подкинуть углеводов организму. И в одних штанах, до да салибарда и пистолетом на поясе, я вышел на палубу, после чего спустился на причал, здоровый со всеми, кто не спит.